Глава 11. Сайкларианские судоверфи. Боли нет. Боли нет. Боли нет. Боли кого он пытался обмануть? Боль была всеохватывающей. Она заглушала каждую мысль, каждый порыв. Все звуки сливались в шум. Лай искры, крики индиры из коммуникатора, рев крови в ушах. Но Белл не умер. Как же так? Гарпун пробил нос Вектора и пригвоздил его к креслу. Крохотная машина должна была разгерметизироваться, но Белла не тащила к пролому по окровавленному древку. Юноша заставил себя сосредоточиться на метательном снаряде. Его удерживали на месте толстые шипы, более крупные родичи тех крючьев, которые засели в его кишках, но оружие не полностью закрыло пробоину. Зрение Беллы было затуманено, но он видел трещины в корпусе, через которые воздух должен был уходить в вакуум, и всё же искра лаяла, а Индира кричала: "Боли нет. Боли нет". Вектор не останавливался. Его двигатели выключились, но истребитель продолжал лететь по инерции, и в космической пустоте ничто его не тормозило. Бел выглянул за дюрастальной колпак. Машина была на курсе столкновения с Негильской тучей, и крейсер с каждой секундой увеличивался в размерах. Юноша знал, что от удара сдетонирует ядро реактора истребителя, но сомневался, что удастся прихватить врага с собой в могилу с такой-то толстой бронёй. Болей нет. Болей нет. Бэл не мог пошевелить руками. Он потянулся вперёд силой, как учила Индира, и дёрнул тумблер, который включал тормозные движки. Да, сработало. Машина стала замедляться, замедляться, замедляться. Вектор остановился. Бэл тяжело дышал. Он попытался сосредоточиться на приборной панели. Врубить тормозные двигатели это одно, но вести корабль с помощью силы это невозможно. Индира однажды смогла во время боя с снегилами над Эльфроной, но это полностью вымотало её. Бел испытывал слишком сильную боль, чтобы решиться на такой подвиг. Он и языком те ей два ворочил. Вектор дёрнулся. Юноша вскрикнул. Живот пронзило новая боль. Они опять двигались. Почему они двигались? Бел. Снова голос Индиры, сдавленный, как будто она пыталась сосредоточиться. «Непростое дело в разгаре боя». «Я здесь», — сумел выговорить он сквозь стиснутые зубы. «Хвала силе. Когда ты не отвечал... Ладно, уже не важно. Они тебя тянут, Белл». «Да, вот оно что». Он чувствовал вибрацию гарпуна, а затем уловил кое-что еще. Обрывок разговора на туче, донесенной силой. Образ кабины экипажа, приземസ്തя фигура, которая развалилась в командирском кресле и бахвалится тем, что они сделали, поймали джедая на крючок. Тяните их, ребята. Тяните сюда. Могло ли это быть реальностью? Вероятно, нет, тем более при его состоянии. В сила полна загадок, но скорее всего ему по미рещилось. Но воздух в кабине ему явно не мерещился, так же как и встревоженная тявканди искры. В кабине был кислород. Было давление. Была сила. «Индира!» — прохрепел юноша. «Вы держите брешь!» «Не я!» — пришел ответ. «Ее держат обломки, которыми я заделала дыру». Белл попытался сфокусировать взгляд и увидел, что дыра вокруг троса заделана полосками покореженного металла. Так вот, что сделала Индира. Дотянулась с силой до его кабины и подтолкнула обломки в нужные места, а остальное сделал космический вакуум. Это это потрясающе. Потом скажешь Силе спасибо, ответила Индира, хотя юноша уловил в её голосе усталость. Такой трюк наверняка дорого ей обошёлся, особенно во время боя, но как всегда Индира думала о других, а не о себе. Насколько всё плохо? Бэл посмотрел на кусок металла, торчавший из его желудка. Плохо. Твоя песенка ещё не спета. Где вы? Недалеко, но всё ещё разбираюсь с дроидами. Сможешь перебить канат? Бэл попытался сосредоточить внимание на длинном тросе, которым был прикован к туче, на тросе, который тянул его к негилам. Попытаюсь. Куда там? Каждое движение отзывалось новыми мучениями. Приборы управления могли с тем же успехом находиться на другом корабле, дотянуться до них было невозможно. Бэл он обмяк в кресле. Голос Индиры затихал. Просто надо немного поспать. Искра гавкнула, и глаза Белла распахнулись. Так-так, девочка, сказал он, не глядя на испуганное животное. Продолжай лаять. Не давай мне заснуть. Подаван. Я здесь. Он зачерпнул энергии и силы, пытаясь приглушить боль, пытаясь пошевелиться. Ладони нашли ручку управления, онемевшие пальцы легли на гашетку. Он несколько раз вдавил кнопку, и из пушек вектора вырвался лазерный разряд. Первые выстрелы прошли мимо, но со второй попытки он нащупал цель. Однако истребитель продолжал двигаться вперёд. Канат был невредим. Лазер о упорный металл. Ни гилы были не столь примитивны, как могло показаться при виде их кораблей из клёпанных из чего попало, но Бэлл сомневался, что канат выдержит огонь двух векторов, нацеленных в одну точку. Индира прохрипел он ещё более ослабевшим голосом. Ответа не было, или, по крайней мере, так ему показалось. В ушах гудело, и этот шум заглушал все звуки. Учитель, вы здесь? Надо, чтобы вы выстрелили по тросу вместе со мной. Ответа по-прежнему не было. Голова Белло качнулась вперёд. Он тут же выпрямился, морщась от боли. Тяжконье искры гремело на всю кабину, прорываясь сквозь звон в ушах. Умница, девочка, выдохнул он. Лай дальше, лай на негилов. Искра послушалась и запрыгнула сверху на его кресло, положив лапу ему на плечо. Сквозь плащ чувствовалось её тепло. Хорошо. Белу сейчас требовалось тепло. Никогда ещё ему не было так холодно. Индира? Нет ответа. Бел потянулся своими чувствами, разыскивая её. Да, она была рядом в своём векторе, но отозваться не могла. Она была невредима пока что, но это лишь вопрос времени. Дроиды-добытчики ползали по корпусу ее истребителя, кромсая обшивку. Белл чувствовал их, чувствовал, как Индира бросает машину то в пике, то в штопор, пытаясь их стряхнуть, и все это время она концентрировалась на трещинах в его собственном истребителе. К атаке подключались новые и новые добытчики. Все они резали, пилили и царапали. Индира с помощью силы удерживала обе машины целыми, но это было безнадёжно. Она не могла спасти обоих. Она не могла спасти обоих, и Бел сам был в этом виноват. Он был так уверен в себе, когда влетел в строй добытчиков, так собой доволен. Бел Зеттифар, подаван, Бел Зеттифар, ученик легендарного лорда Нагрейд Шторма. Белзэттифар, идиот. Он ничем не отличался от того зелёного юнца, который предвкушал, как преподаст учителю урок, раздавив тренировочного андроида силой, занощивавого, наивного и потенциально гениального. Бесполезно, не так ли? Выхода не было, если только не ухватиться за спасательный канат, который буквально швырнули ему негилы. Белл взялся за гарпунсо сосредоточившись на вибрации переплетённых металлических нитей на тросе, которым вектор тянул к тучи. Он мысленно проследил за этими нитями до конца, от вектора и до самого нигильского крейсера. Так-то, сказал себе юноша, представив, как канат наматывается на огромную, хорошо смазанную ось, как без установки скрипит механизм. Вектор был уже почти на расстоянии выстрела, но Белл знал, что шанс только один. Надо точно знать, куда и когда стрелять. Он нарисовал в сознании стены крейсера, потолок, кабели, реле питания, конденсаторы. Всё шло из единого источника, расположенного на корме чудовища, из ядра реактора, которое пульсировало, преобразуя топливо в энергию, питая каждое украденное орудие, каждую лазерную батарею, каждый ионный разрядник из бомбы, готовой взорваться. Джедаю не подобало убивать, если существовали иные варианты. Джедаю подобало защищать, охранять. Но как бы достойно ни противостояли налётчикам со Иклариани, этот корабль будет ждать своего шанса, готовый атаковать снова и снова. Сколько судов он уже захватил, сколько поселений разорил. С него хватит. Белл сосредоточился на пламени в ядре реактора. Лицо обдало жаром, бред умирающего мозга или подсказка силы? Подаван знал, какой вариант нравится ему больше. Искра лайла, инди расражалась о Белв, давил гашетку. Он не видел, как вылетели лазерные лучи, но увидел результат. Нигильский корабль исчез во вспышке света. Взрыв в космосе был бесшумным, но Беллу почудилось, что он услышал крики всех, кто был на борту, всех, кого он лишил жизни ради спасения других. Ещё в детстве Беллу говорили, что таково бремя всякого джедая, отнявшего чью-то жизнь, пускай и оправданно. Каждый умолкнувший голос остаётся с ним до конца дней. До сих пор он не верил, но был рад, что это оказалось правдой. Голоса будут всегда напоминать о том, что нужно искать другой путь. Конечно, всегда понятия относительные, особенно когда у тебя в животе торчит гарпун. На вектор обрушились раскалённые обломки, развернув его. На этот раз Бел не мог защитить искру. Он едва был в состоянии защитить самого себя. Он заметил вектор Индиры, весь облепленный добытчиками, прямо по курсу мелькало что-то ещё канат гарпуна, который оборвался при взрыве. Бел усмехнулся сквозь забрызганные кровью зубы, и Индира спасла его. Настало время отплатить за услугу. Таково было его последнее задание перед тем, как слиться с силой воз вззвав к своим чувствам, Бел подтолкнул канат, который извивался в космосе. Канат ударил по добытчикам словно бич, очистивший корпус истребителя Индиры. Юноша знал, что на их место прилетят другие, но он дал Индире время сосредоточиться. Теперь она наконец могла подумать о себе. Его глаза закрылись в тот момент, когда вектор, развернувшись, устремился к ангару инноватора. Так. Так в принципе, лоныскри, которая всё ещё возилась сзади. Продолжай лаять. Продолжай. Ибел за Тифар умолк.